Глава 21 Было уже за полночь, когда Роб позвонил мне на мобильное состояние крайнего возбуждения. К его вящей радости и удивлению Элисон добавила его в друзья в Фейсбуке, и они уже обменялись серией сообщений. Элисон подтвердила, что недавно развелась, рассказала, что у нее трое взрослых детей, все уже учатся в университете или работают. Ее карьера гостиничного менеджера развивается прекрасно. Роб сказал, что когда он потом разговаривал с ней по телефону, ему показалось, будто и не было этих долгих лет ни общения. Джеймс о нем спрашивал и Элисон уже подумывала познакомить отца и сына. Она пригласила Роба в Эдинбург, чтобы сперва встретиться с ним самой, ничего не говоря Джеймсу, и договориться, как действовать. Роб ликовал, в выходные он уезжает в Шотландию. Мы не созванивались уже несколько дней, я ему ни о чем не рассказывала. Что ж, вполне логично. Эллисон – его первая и единственная любовь, он всей душой хочет ее вернуть. Понятно, что теперь его приоритеты не со мной. Я порадовалась за Роба, искренне надеясь, что он будет счастлив в своей восстановленной семье, хотя и привыкла к нашим ежедневным телефонным и текстовым контактам. Впрочем, Роб всего лишь временный и ответственный хранитель моей мебели, и не более. Нет причин, чего его возобновленные личные отношения должны на это как-то повлиять. Разве что он решит переехать в Эдинбург, в этом случае мне придется передоговариваться с кем-то еще. Небольшое неудобство, которое никоим образом не может служить основанием для сожалений и разочарования с моей стороны. Однако мне было чем отвлечься. Я договорилась встретиться с Ричардом в оживленном пабе на Хайлхолборн. Место было выбрано в качестве компромисса. Я пожелала, чтобы встреча носила исключительно деловой характер и отвергла предложение Ричарда пойти в ресторан или одно из наших прежних излюбленных мест. В паб можно заглянуть после работы, выпить чего-нибудь освежающего, решить все, что есть, решать и кужину оказаться дома. На Хай Холборн я пришла первой. При моем появлении толпа расступилась и у барной стойки посторонились. Я начала к этому привыкать. Мне уже не приходилось стоять в переполненном вагоне метро, в очереди на почте или в бутербродной. Заказав лайм содовый для себя и джин тоником для Ричарда, я с трудом втиснулась за угловой столик возле той дела открывавшихся дверей и смотрела, как люди гурьбой выходят из паба, глотая на ходу напитки, куря и в целом ведя себя буйно, как принято среди молодых специалистов в пятницу после работы. Договоренность о встрече была заключена несколько дней назад, когда мы с Ричардом столкнулись из всех заурядных мест в Марксе Спенсер на Оксфорд-стрит. В магазине было людно, шла январская распродажа, но в отделе женского белья наблюдалось относительное затишье. Вследствие беременности я увеличилась до непредвиденных размеров, и мне срочно требовалось произвести дополнительные закупки. Когда я, метафорически выражаясь, взвешивала выставленные на продажу вещи, стараясь решать, какие из них эстетически наименее неприятны, я машинально бросила взгляд на стойку с ночными сорочками и заметила там мужчину в профиль копию Ричарда. Очень соразмерные черты лица, тщательно подстриженные и уложенные волосы, военная выправка и безукоризненный костюм. С ним была крохотная, немного сгорбленная пожилая леди в шапочке с помпоном. Дама держала перед собой розовую ночную рубашку с цветочным рисунком, а мужчина, который выглядел совсем как Ричард, кивал в знак одобрения. Как странно, что в Лондоне целых два Ричарда. Хотя недаром же существует пословица, что у каждого на земле есть двойник. Правда, я не уверена, что хотела бы встретиться со своей копией, предпочитаю думать о себе как о штучном экземпляре. Мужчина, который выглядел совсем как Ричард, последовал за старушкой, которая двинулась прочь от вешалки с сорочками, и тут я перехватила его взгляд. Это был Ричард. Мы оба отвернулись. Я, потому что не желала вступать в разговор, держа в руках набор из двух лифчиков для беременных, а он, наверное, от неловкости оказаться в столь банальной ситуации. С намеченными к покупке вещами подмышкой я направилась к кассам кружным путем, однако Ричард явно мыслил так же, как я. Мы подошли к кассам одновременно, только с разных сторон. Сьюзен, какое чудесное совпадение, начал Ричард. Выражение его лица выдавало, что он лжет. Я все хотел позвонить, чтобы мы согласовали ряд вопросов заранее. Ты не представишь меня своей подруге? Спросила его миниатюрная спутница с сильным северо-восточным акцентом. Ньюкасл, Сандерленд. С сожалением должна признаться, я их никогда не различала. Мамочка, это Сьюзен. Сьюзен, это моя мама. Норма. «О, я так давно хотела познакомиться с тобой, детонька!» Я все допекала Ричи, но он отказывался, пока между вами все не уладилось. «Ты не думай, я вмешиваться не стану. Что между вами происходит, не мое дело». «Рада познакомиться», — сказала я, протянув руку, которую старушка сжала обеими ручками. «Тобой, Сьюзан, залюбоваться можно!» «Я гляжу, живот у тебя очень высок. Значит, будет девочка!» «Вы угадали!» Ричард улыбнулся. «Вот уж никогда бы не поверил!» «Погоди, пока я родне расскажу», – пообещала старушка. «Они будут прыгать от радости». Она схватила нижнее белье, которое я старалась скрыть, и сунула в руки Ричарду, который уже держал розовую сорочку в цветочек. «Иди и оплати покупки, а мы со Сьюзен немного погуляем. Встретимся у кардиганов». Она взяла меня под руку, и мы отошли. Я никуда не спешила и не возражала провести несколько минут в обществе старой леди, которая вскоре станет бабушкой моего ребенка и слегка напоминает мою собственную мать. Кроме того, я была заинтригована и надеялась узнать побольше. «Стало быть, вы живете с Ричардом?» – спросила я. «Я? О, нет. Я живу в Гейтсхеде, у одной из дочерей, сестер Ричи. Я люблю к нему приезжать, но поселиться здесь никак не могу, детонька». «Но мне казалось, Ричард родился и вырос в Суссексе? Норма усмехнулась. «Он даже из Гейтсхеда не выезжал до 18 лет, но очень хорошо закончил школу и получил стипендию Кембриджского университета». Мы так им гордились. А отучился, переехал сюда, на юг. Я понимаю, почему. Там, где мы живем, работы для него нет. Он явно растерял свой акцент в долгих странствиях. Тут ты права. Он начал говорить, как аристократ еще в университете, чтобы не выделяться. И уже настолько давно взял эту привычку, что вот так теперь и говорит. Мне кажется, ему неловко за мой говор, но он все равно приглашает меня в гости. Так что жаловаться не приходится. Это проливало новый свет на некоторые особенности характера Ричарда. Никогда бы не подумала, что он фактически сам себя создал. Впрочем, в той или иной мере это справедливо для каждого. У отдела вязаных вещей Норма принялась перебирать кардиганы цвет овсяной каши на длинные стойки. Она велела мне найти ее размер, и я вскоре отыскала нужную кофту. Норма повернулась ко мне. И я ведь не совсем уж старая перечница с юзом. Жизнь сильно изменилась с тех пор, как я была девчушкой, и я не виню тебя, что ты не ухватилась за предложение Ричи, хотя у вас будет дитё. Это рецепт верной катастрофы. Ричи порой ведёт себя, как не от мира сего. Он всегда таким был, с самого соплячьего возраста. Но сердце у него доброе, и я вижу, он хочет сделать всё, что сможет. Как и я. Это будет восьмая из моих внуков и внучек. И я смирилась, что не буду видеть эту так часто, как остальных. Большинство-то живут по соседству но я надеюсь все же с ней познакомиться. Мы с Ричардом как раз собираемся все обсудить. Я знаю, знаю, детонька. О, поговори о черте, запахнет серый. Подошел Ричард и протянул мне пакет. Я попыталась возместить ему понесенные расходы, но он заверил, что это наименьшее, что он может для меня сделать. Договорившись встретиться со мной на неделе, Ричард за руку повел мать дальше по отделам. Немного отойдя, она повернулась и крикнула мне. Жду не дождусь, когда снова увижу тебя и познакомлюсь с моей новой внучкой. Приезжай к нам, Гейтсхед. Устав держать дверь открытой для неубывающего потока приходящих и уходящих посетителей, Ричард наконец присел ко мне в темный угол. Я уже поняла, почему этот столик единственный из всех оставался свободным. Он находился прямо под динамиком, вибрировавшим от оглушительной танцевальной музыки. Покончив с обычными приветствиями и вежливыми фразами, произнесенными, правда, в силу необходимости на повышенных тонах, я вынула из портфеля папку и ручку. Так, у меня всего полчаса, поэтому давай сразу к делу. Я буду конспектировать наш разговор, затем расшифрую, напечатаю и вышлю тебе для заключения соглашения. Прекрасная идея. Так не останется никакого недопонимания. Прости, чего не останется? Недопонимания. Вот именно. Пункт первый. Место проживания. Ясно, что со мной. Как только я получу свою долю наследства, что произойдет очень скоро, мне не придется мириться с каким-то компромиссом в вопросах жилья. «Сьюзан, прости, я ничего не расслышал!» прокричал Ричард, наклонившись ко мне и ненароком нарушив мое личное пространство. Однако тут же сел прямо. Я повторила на пределе голоса, выговаривая слова как можно четче. «Да, конечно! Я изначально не возражал, что ребенок будет жить с тобой, не сомневаясь, что ты все организуешь надлежащим образом». «Хорошо». Из компании мужчин, сгрудившихся у бара, послышались громкие продолжительные возгласы. Я подождала, пока стихнет шум, и продолжала. «Пункт второй». «Регулярность контактов между тобой и ребенком». «Я полагаю, раз в неделю». «Ты сказала раз в неделю?» прокричал Ричард. «Если да, это идеально. Я, как ты знаешь, приезжаю в Лондон по средам и четвергам, в любой из этих дней будет прекрасно. Она сможет оставаться со мной в гостинице в ночь со среды на четверг. Ты не против, чтобы она сопровождала меня на встречи и показы, о которых я пишу?» «Думаю, это возможно. Насколько я знаю, в начале жизни дети не доставляют особых хлопот. Они все время спят». Прекрасно. Куплю детский рюкзачок. В театрах и галереях он гораздо удобнее коляски. Когда она родится, ты можешь приехать в больницу и посмотреть на нее, даже если это будет не среда и не четверг. Очень предупредительно с твоей стороны, Сьюзан. Что с моей стороны? Предупредительно! Я кивнула и отпила лимонада, записывая основное из прозвучавшего. Горло саднило от крика. Пункт третий, проорала я. Выходные. Наверное, это время от времени захочешь брать ее в Сусекс. Предлагаю один уикенд из четырех. Не уверен, что смогу согласиться на один уикенд в году. О, да ради бога, попроси же в баре приглушить эту музыку. Ричард некоторое время отсутствовал, но его миссия увенчалась успехом. Громкость вскоре понизилась до терпимого уровня. Когда он снова вернулся на свое место, я повторила третий пункт моего списка. «Это именно то, что я сам бы предложил», — обрадовался Ричард. «Встречаться для передачи ребенка можем на вокзале Ватерлоу». Как только она подрастет и научится внятно объясняться, давай ты будешь сажать ее на поезд в Лондоне, а я встречать по прибытии. Отчего бы и нет. В конце концов, очень важно прививать самостоятельность с раннего возраста. Продолжаем. Пункт четвертый. Отпуска. Я вообще не бываю в отпуске как таковом. Я тоже, Ричард, но мне известно, что дети обожают каникулы. Ну, скажем, дважды в год, неделю весной, неделю осенью. Мне не терпится показать ей европейские столицы. Тогда так и договоримся. На мой взгляд, излишне уточнять, что отпуска должны совпадать с периодами школьных каникул. Отсюда вытекает пункт 5. Принятие решений насчет образования ребенка и других практических моментов. Я буду счастлива выслушать твое мнение по этим поводам, но как основной опекун окончательные решения буду принимать сама. Другому человеку, Сьюзан, я бы возразил, но твои решения с высокой вероятностью совпадут с моими, поэтому я готов ответить согласием. И, наконец, пункт 6. Финансовая сторона, по каковой мы еще не выработали единого мнения. Я категорически против того, чтобы брать у тебя деньги, но так как ты очень настроен участвовать и помогать, я решила пойти на компромисс. Каждый месяц я буду составлять подробный список трат на ребенка, питание, одежда, книги и так далее, и позволю тебе платить 50% итоговой суммы и не пени больше. Хочу сразу категорически заявить, что ни при каких обстоятельствах я не возьму у тебя денег на свои нужды, не хочу быть морально тебе обязанной. Понимаю и согласен. По мне, так мы обсудили все, что нужно, сказала я, допивая свой лайм с содовой. Должен сказать, я считаю, мы можем поздравить себя с качественно проделанной работой и взаимовыгодным по любовным соглашением. Некоторые люди сделали бы из этого целый спектакль, но мы с тобой слишком разумны и прагматичны, чтобы погрязать в мелочах. Я с большим нетерпением жду начала осуществления нашей договоренности на практике. Сколько осталось? Еще 6 недель? Пять недель и два дня. Тем лучше. Однако остается единственный пункт, по поводу которого мы расходимся во мнениях», напомнил Ричард. «Тот, который мы оставили в подвешенном состоянии. Вопрос о браке». «Ричард, я по достоинству ценила твое предложение, но взглянем правде в глаза. На это ни один из нас, так сказать, не подписывался. Наши отношения больше напоминали роман. Вечера в театрах и ресторанах, ночи в гостиницах, приятное разнообразие, отдых от повседневности. И в точности, как в романе, любовники не имели намерения оставлять своих супругов». Уверенно, никто из нас не рассматривал вероятность провести друг с другом остаток жизни. «Я склонен допустить, что твое отсутствие энтузиазма имеет под собой основание, признал Ричард. «Я много думал последние недели. Моей целью с самого начала было поступить правильно, и если бы ты передумала и сочла, что перспектива брака тебя привлекает, я бы с готовностью принял на себя ответственность. Но, должен сказать, я не уверен, что смогу достойно просоответствовать той части брака, которая предписывает жить с партнером». У меня собственный способ делать дела, как и у тебя, и я не представляю, как подстраиваться под другого человека. Мое предложение пожениться остается в силе, но если ты твердо намерена его отвергнуть, я тебя полностью и абсолютно пойму. Могу тебя успокоить, Ричард. Если бы мы поженились, это привело бы к полной катастрофе. У меня нет намерения принимать твое предложение. Значит, мы окончательно закрываем этот вопрос. Ну что ж, вечер получился очень плодотворным. В глубине души я ждала тебя такого ответа. Ни один из нас не сможет с кем-то ужиться. Мы люди слишком твердых убеждений. Мне было сложно что-либо возразить.